Востров Владимир Борисович, старшина, наводчик САУ, 1433-й отдельный новгородский самоходно-артиллерийский полк РГК. Мы вышли через судеты на Прагу. Трое суток не спали. Непрерывные стычки с немцами. Все дороги заминированы, леса по обочинам спилены. Немецкие зенитки с гор бьют по нашей колонне. Ночью остановились на привал. Вдруг крики со всех сторон. «Победа! Ура! Конец войне!» Солдаты плачут от счастья, стреляют в воздух. У меня первая мысль в голове мелькнула: как конец войне? У меня же полный боин комплект, но расстрелять этот боин комплект по врагу мне еще представилась возможность. Наш полк вел бои в чешских горах еще пять дней после объявления о капитуляции фашистской Германии, и несколько ребят из полка погибли в боях уже после победы. 14 мая 45 года был мой последний бой на войне, и когда он закончился, я сказал себе: все. Теперь точно отстрелялся. Скорее бы домой. Интервью Койфманн.